Общий ход дел. Едва ли в истории какой-либо другой страны влияние международного положения государства на его внутренний строй было более могущественно, и ни в какой период нашей истории оно не обнаруживалось так явственно, как в тот, к которому мы теперь обращаемся. Припомним главные задачи внешней политики московского государства в 15 веке в XVI веках их происхождение, их связь с прошлыми судьбами нашей страны. В первый период нашей истории под напором внешних врагов разноплеменные и рассеянные элементы населения кое-как сжались в нечто цельное. Завязывалась русская народность. Во второй период среди усиленных внешних ударов с татарской и литовской стороны эта народность разбилась на две ветви – Великорусскую и Малорусскую, и с тех пор каждая из них имела свою особую судьбу. Великорусская ведь в лесах Верхнего Поволжья сохранила свои силы и развела их в терпеливой борьбе с суровой природой и внешними врагами. Благодаря тому она смогла сомкнуться в довольно устойчивое боевое государство. В третий период это государство, объединившее Великоруссию, поставило себе задачей восстановить политическое и национальное единство всей русской земли. Постановка этой задачи и приступ к ее разрешению, только приступ, были главным делом старой династии московских государей. Нам уже известны народные усилия, потраченные на это дело, и успехи, достигнутые в этом направлении к концу 16 века. В стремлении к этой цели общество в московском государстве усвоило ту тяжелую политическую организацию, которую мы изучали в предшествующем периоде. В XVII веке, после территориальных потерь смутного времени, внешняя борьба стала еще тяжелее. В том же направлении изменился и общественный строй. Под тягостями войн с Польшей и Швецией прежние дробные экономические состояния, чины еще сохранявшие признаки свободы труда и передвижения, в интересах казны и службы, были избиты в крупные сословия, а большая часть сельского населения попала в крепостную неволю. При Петре I, Основная пружина государственного порядка достигла высшей степени напряжения, сословная разверстка специальных повинностей стала еще тяжелее, чем была в XVII веке. К прежним сословным тягостям он прибавил новые, а тягчайшие прежние, рекрутскую и податную, распространил на классы, да то ли свободные от государственных тягостей, на вольных людей и холопов. Так зарождается в законодательстве смутная идея общих повинностей. Если не все сословных, то много сословных, которые в своей дальнейшей разработке обещали значительную перемену в общественном строе. В то же время произошел перелом и во внешней политике государства доселе его войны на Западе были в сущности оборонительные, имели целью возвратить земли, недавно от него отторгнутые или считавшиеся его исконным достоянием. С Полтавы они получают наступательный характер, направляются к укреплению завоеванного Петром, преобладанию России в Восточной Европе или к поддержанию европейского равновесия, как элегантно выражались русские дипломаты. С поворота на этот притязательный путь государство стало обходиться народу в несколько раз дороже прежнего, и без могучего подъема производительных сил России, совершенного Петром, народ не оплатил бы роли, какой ему пришлось играть в Европе.